Издательство Эксмо. Василий Головачев. «Война. Харм». Часть вторая. Читает Андрей Анучин. Были взрывы промерзших вулканов, было пламя в глубинах морей. Эдгар Аллен По. Уля-люм. «Как дым пожара туча шла!» Молчала старая дорога. Такая тишина была, что в ней был слышен голос Бога. Иван Бунин Плохая погода предвещает хорошую. Народная мудрость. «Дикая мысль», — говорил он, между прочим, — «что война есть бич для человечества. Напротив». «Самая полезная вещь!» Фёдор Достоевский. Парадоксалист. Россия. Сегодня. Проблемы множатся. Северо-запад Тихого океана. 1600 километров от японских островов. 29 сентября. Вечер. Научно-исследовательское судно «Санта-Клаус» официально принадлежащие океанографическому обществу США, а на деле Агентству стратегических исследований Министерства обороны Соединенных Штатов, замедлило ход и застыло, окруженное со всех сторон до горизонта водной равниной, покрытой сыпью мелких волн. Точно под ним, на глубине двух километров, располагалась вершина гигантского щитового подводного вулкана Таму, венчавшего плато Шацкого, геологическую структуру, сформированную 140 миллионов лет назад. Таму считается самым крупным вулканом на планете. Его площадь достигает 310 тысяч квадратных километров. Своими размерами он затмил даже считавшийся недавно самым большим наземный вулкан мау -на лоа на Гавайях, площадь которого не превышает 5000 квадратных километров. Во всей Солнечной системе Таму превосходят по высоте и площади лишь несколько гигантов подобного рода, одним из которых является потухший вулкан Олимп на Марсе, высотой 27 километров, хотя площадь его в полтора раза меньше. Правда, некоторые ученые предполагают, что в Тихом океане существует еще более крупный вулкан, известный под названием плато Онтонг-Ява. Но принадлежность этой геологической структуры к вулканам еще надо доказать. В 6 часов вечера по местному времени капитан Санта-Клаус Джеремик Рукс отдал распоряжение «Стоп, машина!» Вышел из рубки и спустился на верхнюю палубу судна. Конец сентября в западной части Тихого океана в этом году выдался на редкость спокойным и солнечным. Облачные ленты тянулись к северу, Температура к ночи 29 сентября опустилась к 12 градусам выше нуля. Но ветра не было, и капитан откинул капюшон матросской парки с удовольствием, вдыхая свежий морской с привкусом соли воздух. К капитану присоединился старпом Мэтью коллинс Молодой, энергичный, инициативный, готовый выполнить любой приказ капитана. «Я доложил на базу, что мы вышли в заданный район», — объявил он, растягивая слова. Капитан взялся за поручень, кивнул, глядя на блещущий под лучами низкого солнца океан. Помощник ему нравился, хотя был слишком эмоционален. «Хм, погода классная!» Капитан снова кивнул, не прерывая молчания. В окрестностях полусотни миль не было ни одного островка, поэтому не было и чаек, и после гула двигателей корабля тишина вокруг казалась нереальной. Старпом потоптался рядом, нетерпеливо поглядывая на многогранный купол надстройки в центре палубы, под какими обычно прячутся антенны локаторов. Под этим куполом тоже располагался комплекс антенн, но совершенно иного предназначения. «Пойду доложу доку, что мы на месте!» Капитан кивнул в третий раз. Доком все на корабле называли начальника экспедиции Джозефа Колхауна, и он им на самом деле был. Но точно так же, как Санта-Клаус не принадлежал океанографическому обществу США, так и док Колхаун не был специалистом в области исследования вод мирового океана. Он работал на Агентство национальной безопасности Штатов, обслуживая установку под названием «Зевс». Ее антенны? и прятались под куполом на верхней палубе судна, а также в трюме корабля, способные излучать пакеты электромагнитных полей разной частоты и такой мощности, что на них реагировали даже глубины планеты под континентальной корой и верхние слои ионосферы. За спиной капитана Крукса лязгнула дверь. Он оглянулся. Из кубической пристройки возле купола вышли трое мужчин в одинаковых парках с откинутыми капюшонами. Старпом, здоровяк-боцман, широкий, кряжистый, бородатый, похожий на норвежца, и высокий джентльмен с головой-тыковкой, усеянной седыми волосками и редкой рыжеватой порослью на лице. Он и был руководителем экспедиции. Капитан направился к ним. «Мы прибыли на два часа раньше, док!» «Я подел», — насморочным голосом ответил Колхаун. Прозрачные глаза его горели призрачным огнем фанатизма. Можно было не сомневаться, этот человек пойдет на любые жертвы ради достижения цели. «Предупредите экипаж, мы дочидаем работу». «Экипаж предупрежден», — поспешил доложить Старпом, замялся, глянув на капитана. «Но я бы попросил». что еще? «Русские спутники. Один проходит в трехстах милях южнее». хах о, да мне побешает», — усмехнулся Колхаун. где нужны точные каординаты без тодохождения». «Поднимемся в рубку», — предложил капитан. Поднялись в рубку корабля, напоминающую футуристический центр управления космическим крейсером из фильма «Звездные войны». Помощник капитана пропустил начальника экспедиции, к наклонной плите картографического дисплея, ткнул пальцем в красный крестик в сплетении координатной сетки. «Мы здесь. Вулкан под нами». а вулкан велик». «Мы над его центральной дыркой». Дисплей высветил рисунок океанского дна. Кальдера вулкана Таму на синем фоне напоминала полуоткрытый рот кита, и красный крестик, обозначавший местоположение корабля, торчал прямо из китовой пасти колхаун внимательно присмотрелся к изображению дна под кораблем кивнул будьте готовы отойти до пару бильт западип я дам сигнал экипаж палубы пусты сказал старпом начальник экспедиции вышел из рубки В кубической пристройке рядом с антенным куполом его ждал терминал управления всем сложным хозяйством комплекса, установленного на борту Санта-Клаус. Ее стены и потолок являлись экранами связи и наблюдения, которые вели шесть операторов. За отдельным пультом располагался начальник смены, японец американского происхождения, отзывающийся на имя Яма. Настоящее его имя было подлиннее – Ямагучи Токана. Одетый в темно-синюю куртку с эмблемой Z на рукаве, такие же куртки носили и операторы Зевса, он следил за ползущими по экрану перед ним цветными струями и столбами цифр. Услышав клацанье входной двери, он обернулся, кивнул и уступил место Колхауну. Чуть выше командного экрана светился второй, переходящий на потолок. Он отображал ситуационную картину обоих полушарий Земли, полушария пересекались синусоиды спутниковых траекторий и самолетные трассы а также туманные струи с огоньками внутри обозначавшие воздушные атмосферные потоки морские течения и ползущие над морями и материками тайфуны и ураганы русский ткнул пальцем в зеленую звездочку на экране начальник смены близко второй на подходе китайцы немец уходят Он имел в виду спутники других стран, осматривающие акваторию Тихого океана. Колхаун прошелся пальцами по клавиатуре пульта. Ситуационный экран отразил часть Тихого океана между российской Камчаткой, японскими островами и Канадой на другом материке. Еще несколько быстрых движений пальцами и сквозь синюю водную гладь проступил детальный рельеф океанского дна. Кальдера вулкана на нем уже не казалась пастью кита. «Связь с базой?» — спросил Яма. «После сброса», — буркнул Колхаун. «Батикомы?» «Спускайте». Японец склонился к пульту соседнего оператора, который заведовал спуском глубоководных модулей для телеконтроля и анализа состояния воды на больших глубинах. На малом экране было видно как скормы судна спускаются с помощью талии метрового диаметра блюдца с выпуклыми глазами объективов и соплами водометов обеспечивающих аппаратом подвижность в воде спуск батикомов длился четверть часа загорелись еще два экранчика показывающие подводные панорамы сначала вплоть до десятиметровой глубины вода была прозрачной и светлой Потом по мере погружения аппаратов стало темнеть, и на 20-метровой глубине включились прожекторы ботикомов. Никакой живности в пределах видимости они не обнаружили. Ни мелкая рыбешка, ни тем более крупная в этой части океана не водилась. Свет в воде рассеивался плохо, поэтому телекамеры аппаратов видели только то, что освещали прожекторы до глубины в 100, максимум 300 метров общей картины кальдеры диаметром в 6 с лишним сотен километров увидеть не удалось. Экраны показывали лишь зеленую толщу воды, посверкивающую пузырьками воздуха, да редкие блики, спешащих убраться с дороги аппаратов обитателей океана. Лишь компьютер, синтезирующий картинку из всех прежних радиолокационных снимков, показывал на большом экране массив вулкана, пронзенный кое-где скоплением и скал. Приблизилось дно кальдеры, стали видны бугры и рытвины, сглаженные толщей ила. «Инфра!» — буркнул Колхаун. Но и в инфракрасном диапазоне ничего интересного увидеть не удалось. Вулкан не зря считался мертвым, и очаг магмы на глубине 40 километров под кратером его почти не грел. Лишь одно красное пятнышко на фоне коричнево-зеленой мути и черных теней украсило общую картину кальдеры. Это был ближайший к поверхности выход магмы. «Глубина 28», — доложил оператор, управлявший комплексом глубоководных измерителей. «Визир до да край петда», — сказал Колхаун. Зевс прицелился. «В дебаде всем готовность, бедутная». Кабиной управления завладела тишина, подчеркиваемая тихими зумерами и писками комплекса. Минута прошла. «Предупреждение!» На судне пять раз ударил колокол, заставляя операторов уделять контролю за своим оборудованием больше внимания. «Пуск!» По всем пультам кабины управления Зевсом пробежала волна разноцветных вспышек. Однако, в отличие от высотных импульсных ударов по ионосфере, Пакет электромагнитных полей был направлен вниз, в океанскую пучину, просверлив которую он вонзился в жерло потухшего миллионы лет назад вулкан. Картина в глубинах экранов практически не изменилась. Пучок электромагнитных волн воздействовал не на горные породы, представлявшие собой слои застывшей лавы, а на магнитный купол вулкана и его полевую структуру, пока не достиг верхнего края очага щупальцем, уходящего в мантию под океанической корой, где магма была раскалена до высоких температур. Ожили операторы. «Мощность в импульсе 10 г гиг... «Скачок ионизации!» «Градиент температур вырос на 100...» «Пошла волна давления!» «Начался разогрев...» Легкое облачко светлой мути взлетело над кратером, размывая очертания склонов и складок кальдеры. «Поглощение — ноль три!» «Отражение — ноль одна!» «Рассеивание — ноль одна!» «Отсечка...» По фигурным панелям пультов пробежала очередная волна желтых и оранжевых индикаторных вспышек. «Капитан, полторы били восточнее!» — связался Колхаун с капитаном корабля. Легкая дрожь пола и покачивание показали, что распоряжение выполняется. Через несколько минут судно остановилось. «Проверка!» бросил Колхаун. «Прибыли!» доложил по громкой связи капитан Крукс. Пальцы операторов побежали по клавиатурам, заставляя панели менять цвет индикаторов. «Пуск!» Новый шквал вспышек. Операторы заговорили в той же последовательности, что и при первом включении Зевса. «Мощность в импульсе! Скачок ионизации! Температура! Пошла волна давления! Отсечка!» Все экраны затянула зеленоватая муть. Скачкообразное повышение температуры очага магмы заставило породы кратера вибрировать, и из крутых внутренних склонов кальдеры Кое-где начинали срываться струи ила и осадочных пластов. «Автоактивация!» — проговорил Яма. «Началась раскачка полей!» — доложил с муглолицей оператор в дальнем конце помещения. «Три эма на секунду!» «Доблюдайте!» Полчаса в кабине управления были слышны только негромкие голоса переговаривающихся операторов. Колхаун попытался отвести батикомы от вспухшей над кратером иловой тучи, и ему это удалось, хотя экраны смогли отразить лишь саму тучу с расстояния в сотни метров, и группы скал на гребне кальдеры. оск Третий удар Зевса породил в магмовом колодце нечто вроде землетрясения, что зафиксировали датчики следящих систем. «Скачок давления на 30!» «Температура повышается экспоненциально. Верхняя перемычка трескается». «Надо уходить», — сказал Яма озабоченно. «Не трусь, господин Дакуна», — скривил узкие синеватые губы начальник экспедиции. «Самое опасное и самое интересное дочнется через два-три часа. Капитан Крукс, слушаю. Маневр до две мили к западу». «Выполняю!» Судно пришло в движение. Точек нанесения электромагнитных ударов по зонам субдукции и литеральным узлам напряженности в кратере, рассчитанном в Ливерморской лаборатории геофизического воздействия, достаточно было трех. Но Колхаун решил действовать наверняка и наметил обойти весь кратер, облучая край магмового купола в шести местах. Сброс напряженности геологических структур массива Таму в этом случае стопроцентно гарантировал векторное возбуждение столба магмы и внезапное извержение вулкана. Санта-Клаус остановился. «Уск!» Зевс вонзил мощный электромагнитный импульс в дно кальдеры. Ожили операторы, но лишь после шестого импульса стало ясно, что затея разработчиков операции в Ленгли удалась. Взломав застывшую верхнюю лавовую корку жерла вулкана, магма поднялась по извилистому штреку с 28-километровой глубины и, сопровождаемая тряской океанского дна и столбом пара, вырвалась из китовой пасти таму. Один ботиком не успел вовремя сойти с пути выброса тучи пара, образованной соприкосновением расплавленной, нагретой до полутора тысяч градусов лавы с водой, и перестал показывать картинку дна. Телекамеры второго усмотрели высверк лавы и огромное облако воздушных пузырей, устремившееся к поверхности океана. «Заработало!» – благоговейно сжал ладошки перед собой яма, не особенно взволнованный последствиями явления. «Уходим!» – удовлетворенно откинулся на спинку стула Колхаун. «Капитан! Бадёвар до да две мили к северу!» Он знал больше, чем начальник смены, считавший пробуждение вулкана главным результатом действия Зевса. Следствием этой манипуляции с подводным вулканом должно было стать изменение баланса сложившихся океанических течений. Массив Таму располагался между тремя течениями – северо-тихоокеанским, курильским течением Ояо-Сио и течением куросио омывающим японские острова. В результате пробуждения вулкана волна цунами должна была смыть все береговые сооружения на островах Курильской гряды, которые в последние годы начала строить Россия. А последующее похолодание вод Океана должно было отразиться на биоареале соседних морей. И Россия могла потерять огромные рыбные ресурсы, на которые она рассчитывала после введения санкций США и Евросоюза. Но этого Яма знать не мог. Колхаун уступил ему место, вышел на палубу. Темнело в этих широтах быстро, но все же в бинокль отчетливо было видно, как в трех-четырех милях от корабля вода вскипела, и в воздух вырвалось огромное облако белого пара. Корабль начал разворачиваться к этому облаку носом. Волна, образовавшаяся от взрывного испарения воды на глубине двух километров, на поверхности была невысокой, около метра, но вслед за ней, над центром кальдеры, вырос другой водяной бугор, вспучившийся от гидравлического удара лавы, и его высота была уже на порядок выше. Шкиперу Санта-Клаус пришлось проявить расторопность и мастерство, подставляя волне нос корабля, а потом удерживая его от разворота волнами поменьше. И к берегам Камчатки, Курильских островов и Японии помчалась волна цунами, спровоцированная человеком и направленная его злой волей, способная она делать немало бед. Об ее зарождении мониторинговым службам государств акватории Тихого океана стало известно час спустя, Несмотря на то, что геофизические системы безопасности доложили и локализовали землетрясение амплитудой в 4 балла в районе поднятия Шацкого в момент его проявления. Кольцо цунами к этому моменту преодолело уже более 100 километров.